Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих. Если мы получаем подарки, то очень радуемся. Чем больше дети получают, тем больше они радуются, да и взрослые рады подаркам. Но Иисус Христос сказал людям, блаженнее давать, нежели принимать. Неужели я буду радоваться больше, отдав свою любимую куклу или машинку, чем тогда, когда получил их? У меня был хороший друг. Он всегда радовался. Его лицо всегда сияло. «Ах, я так радуюсь, когда могу тебе что-нибудь подарить!» — говорил он весело. Иногда он дарил мне книгу, иногда плитку шоколада, а иногда цветок. Он всегда носил что-нибудь при себе, чтобы подарить другим. Поэтому у него и было такое радостное лицо, и он много смеялся. Кто всегда хочет лишь получать, а не давать, тот очень быстро становится неблагодарным. Он не может радоваться из-за алчности. Будучи мальчиком, я выучил пословицу. «Чем больше он имеет, тем он больше хочет». Всю жизнь он только ропщет и бормочет. Так оно и есть. На улице стемнело. На темном небе светит луна. Бабушка отложила в сторону свою пряжу. «Дети, вы знаете, что такое веретено? Раньше женщины пряли шерсть при помощи веретена. Из шерсти они ткали сукно» из которого потом шили одежду. «Бабушка, расскажи нам что-нибудь, пожалуйста!» просит малыш, который очень любит слушать бабушкины рассказы. Коли так, то я вам расскажу один рассказ, который написал Иоанн Петр Хебель. Однажды князь верхом на лошади Выехал на прогулку и встретил усердно работающего крестьянина. Тот пахал, напевая веселую песню. Князь спросил крестьянина о причине его радости. Может, он своей хорошей земле так рад? Нет, — ответил крестьянин. Я наемник и получаю пятнадцать грошей в день. Это немного, — заметил князь. «На такие деньги и прожить нельзя». «Ах, господин!» — возразил наемник. «Если бы я все тратил на себя, то не знал бы, что делать с этими деньгами. Пять грошей мне достаточно. Пятью грошами я оплачиваю свои долги и пять откладываю про запас. И ты еще поешь «Радость, радость непрестанно, будем радостны всегда»? луч отрады, Богом данный, не погаснет никогда?» «Да, господин. Свои пять грошей я еще делю со своими родителями, которые не могут больше работать. И из этих пяти грошей я еще покупаю все необходимое для детей, которые еще учатся в школе. Мои родители всем со мной делились. Я думаю, что и мои дети – будут делить свой заработок со мной. Итак, у нас всегда есть, за что благодарить Бога и есть, что уделить другим». Услышав это, князь подарил крестьянину солидную сумму денег. Он понял, что означают слова «блаженнее давать, нежели принимать». «Может, и вы хотите испытать это?» и сделать папе, маме, братьям, сестрам или друзьям какой-нибудь подарок. Обрадуйте-ка их чем-нибудь. А теперь давайте помолимся, чтобы Господь помог нам делиться с другими и быть всегда довольными и радостными».